и первый раз в жизни сделал солидные приобретения. В одном из магазинов Хабаровска увидел великолепное зеркало-трельяж. Зеркало красивое, каждая створка окантована металлом. Долго стоял у прилавка и все смотрел на зеркало, раздумывая, брать или не брать. Дороговатым оно показалось. Но зато как приятно перед таким зеркалом гримироваться. И складывается оно удобно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 Пройдя с ним два переулка, остановился около какого-то дома и, таинственно оглядевшись по сторонам, сказал «Значит так. Я ребятам оставил двое часов, а сейчас возьму остальные. Сколько у тебя денег?» «Девяносто шесть рублей», — ответил Паташон. Взяв у Паташона деньги и сказав, что сейчас вернется, парень исчез. Когда стемнело, Паташон понял, что продавец часов бесследно пропал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 Рекордный трюк жонглирование тремя спичками. Жонглёр исполняет трюк, а публика никак не реагирует. Цирк большой, и что там делает артист, никто не видит. "Ну и что же?" спросил я. "Ничего", ответил дядя Лёша. Артист с горя повесился. Из тетрадки в клеточку. Сентябрь 1949 года. С Дальнего Востока.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 не давая директору вставить ни слова. Распаляясь от собственной речи, карандаш схватил жестяное ведро, реквизит для Венеры, и бросил его цементный пол так, что оно смялось. А потом неожиданно замолчал, выдержал паузу и сказал спокойно будничным тоном «Сегодня я не работаю». «И не надо!» Бросил уходя директор в полной уверенности, что карандаш работать все-таки будет. Ведь билет это. Все проданы за месяц вперед. На премьеру придет городское начальство. До спектакля оставалось часа три. Директор надеялся, что за это время артист успокоится. Михаил Николаевич велел нам переодеться, умыться и повел нас обедать в столовую, недалеко от цирка. За обедом молчание нарушила Тамара Семеновна. — Может быть, все-таки отработаем? — спросила Наробка. Тамара Семеновна. Прошу вас на эту тему не говорить, произнес Михаил Николаевич ледяным тоном. Так отстраненно, по имени и отчеству, он обращался к своей жене только в острых ситуациях. Нам же карандаш сказал, ⁇ Вы не волнуйтесь, лучше потом дадим дополнительное представление, но сегодня работать не будем. Таких директоров учить надо. ⁇ Потом помолчал и, вытянув вперед руки, сказал, обращаясь почему-то к Мише. «А я и сам теперь работать не могу. Видите, как руки дрожат?» После обеда пошли в цирк. Михаил Николаевич в гардеробной разбирал ящики, приводил в порядок костюмы, расставлял грим в баночках. Вечером артисты загримировали своих гардеробных, в оркестре настраивали инструменты. Публика уже входила в цирк, а карандаш не гримируется. «Спокойно гулять с собачками во дворе цирка». Об этом сообщили директору. И он, поняв, что карандаш сегодня работать не будет, срочно повесил у входа в цирк наспех написанное объявление «Сегодня представление отменяется». Зрителям, уже занявшим свои места в зале, инспектор объявил «По техническим причинам представление отменяется». Некоторые пошли сдавать билеты в кассу. А группа наиболее эмоциональных зрителей решила поговорить с директором, и он, испугавшись, через конюшню убежал из цирка. Большинство артистов и сотрудников одобряли отказ карандаша. Михаил Николаевич в своей гардеробной занялся делами, как ни в чем не бывало. Мы с Мишей молча выжидали, что будет дальше. В знак протеста и солидарности с нами карандаш решил в гостиницу не ехать. Повалку мы легли спать в его гардеробной на знаменитом ковре от Венеры. Только улеглись, как в дверь просунулась голова экспедитора. Он робко спросил: «Михаил Николаевич, может быть, поедете в гостиницу?» Вон отсюда, крикнул карандаш. Голова исчезла. Полночи мы проговорили. Михаил Николаевич вспоминал о том времени, когда он работал художником-плакатистом в столичном кинотеатре экран жизни. Рассказывал о фильмах с участием знаменитых комедийных артистов — Глупышкина, Гарольда Ллойда, Чаплина, Макса Линдера. Заснули мы поздно. Фырк не отапливался, и к утру мы замерзли. Тамара семёновна всю ночь продремала в кресле суютно уютно устроившимся у ее ног кляксой и пушком. Утром нас с Мишей поселили в отличном номере гостиницы. Нас туда отвезли на машине и даже вещи помогли внести. После этого случая директор стал тише воды ниже травы. Любые указания и просьбы Михаила Николаевича он выполнял моментально. Впоследствии я узнал, что этот директор проворовался и попал в тюрьму. Так и ездили мы из города в город. Я присматривался к людям, с которыми меня свела работа, стараясь как можно больше узнать и понять. Порой у меня в душе возникали тревога, сомнения, робость перед будущим. Карандаш, видимо, чувствуя мое настроение, иногда говорил мне. Вот вы, Никулин, в чем-то, я вижу, сомневаетесь, не верите, копаетесь в себе. А не надо это? Зачем? Смотрите, вот Шуйдин. У него все правильно идет. У Миши ясный взгляд. Он схватывает все хорошо. С одной стороны... Вроде бы, моя судьба складывалась благополучно. Я артист, работаю с карандашом. У нас фирма солидная, часто говорил Михаил Николаевич. А с другой, никаких перспектив. Но буду работать с карандашом, подыгрывая замечательному артисту его надох А дальше? Служащие, артисты нас глаза из за глаза называли халуями, прихлебателями, мальчиками на побегушках. Одни говорили это зло, желая досадить Михаила Николаевичу, видимо, завидуя его успеху, другие жалея нас. Меня не смущали подобные разговоры. Неприятно это было, но не обижало. Мы уважали и любили своего учителя. Я просто считал своим долгом погулять с собаками Михаила Николаевича, когда его рабочий по уходу за животными в неполучке физически не мог этого сделать» и порой в моем воображении рисовалось: Вот наступит время, и Михаил Николаевич придумает нам самостоятельную клоунаду, и мы с Мишей начнем делать все, что захотим, а карандаш время от времени будет только подходить к нам и давать советы. Готовя себя для будущей клувнады, оставаясь один в гардеробной, я перед зеркалом, купленным в Хабаровске, разыгрывал странные тюды. Даже не этюды, а так импровизации. Корчил кремасы, декламировал стихи, танцевал, пел, издавал всякие звуки, а то и просто выкрикивал бессмысленные, но, как казалось мне, смешные фразы. Искал смешное. А самым смешным было, когда однажды после ряда подобных упражнений я услышал тихий голос. «С ума, что ли, сходишь?» Это сказала уборщица, которая долго смотрела из приоткрытой двери на мои импровизации перед зеркалом. Давел вас карандаш, добавила она печально.